теперь заорканить массивный обломок крейсера невидимым гравитационным поводком и подтянуться, словно на лебедке. Сколько раз Саня проделывал подобное на тренировках? Начиная с третьего курса, потом на ежемесячной сдаче нормативов уже на базе, а вот в рейде впервые довелось выйти в открытый космос. Предыдущие рейды неизменно заканчивались ничем, Вообще ничем, даже для заваляющего ремонта, ни разу не пришлось натягивать толстый жилет скафандра и цепенеть в тесном шлюзе. — Все когда-нибудь происходит впервые, — философски подумал Саня. — А потом это назовут приобретенным опытом, опытом искателя. Приобретается всей сей знаменательный миг вовсе не тупая цифра в графе совершенных пустых рейдов у великовозрастного малька-дубинушки. а опыт — настоящий опыт молодого, но уже повидавшего пространство спеца. И в баре можно будет небрежно бросить приятелям. А вот когда мы старый крейсер подцепили у этой, как ее, ну, есть такая звездочка у черта на рогах в периферийном секторе. Рабочий выход ничем, ну, совершенно ничем не отличался от тренировочного. Разве что квалификаторы не пялятся с открытой преподавательской платформы, да прожекторов поменьше, всего-навсего два. Один у шлюза, другой над выпуклой, похожей на бегемотий лоб кабины рейдера. Вскоре красная точка Васиного маячка перестала выглядеть просто точкой. Точнее, маячок-то как раз точкой и остался, только поярче стал. Просто фоном для странной рубиновой звездочки служила теперь не чернота с вкраплением звезд настоящих, а смутно видневшееся черно-серое пятно, которое и настоящие звезды, наоборот, заслоняло. По мере того, как сани подлетал, пятно росло, расползалось и скоро закрыло собой чуть не полнеба. А рейдер съежился до размеров двойного прожекторного огонька где-то далеко-далеко позади, потом огоньки слились в один. Оглянулся Саня весело всего лишь раз. Обломок крейсера был действительно здоровенным. Куда больше поискового рейдера. И ведь это только обломок. Процентов 30-35 от целого корабля. Саня невольно вообразил, что эти милые кораблики когда-то насмерть рубились тысячами и сам себе позавидовал. В том смысле, что родился в мирное достаточно сонное время. а стало быть, не приходится гореть заживо или аннигилировать в жерле какой-нибудь межзвездной заварушки. Не то чтобы искатель Веселов полагал свои времена безмятежными и сладенько-розовыми, вовсе нет. И пиратов по космосу шатается не счесть, и темных делишек проворачивается, а разрядов на калькуляторе не хватит пересчитать, и мафия орудует везде и всюду, И жизнь разумного существа стоит не так, чтобы очень уж дорого, но и несущий грош, как во время войны, когда солдаты гибнут едва ли не миллионами, когда гибнут не только солдаты, а и планеты, а порою и целые планетные системы. И ведь это еще далеко не самый крупный крейсер из применявшихся за сотни лет космической войны. Следующие несколько часов Саня вовсю впитывал пресловутый опыт. под руководством тертого пространством васи шулейка и сморщенной мымры Виолы, тоже прекрасно сознающие, что и здесь делать, санины функции свелись в основном к блужданиям по уцелевшим отсекам и подробным докладам васи и Тимурычу. «Дуй отсюда направо. Что видишь? Твиндек? А там есть такая низкая дверца со значком сбоку, похожим на створовый знак «Умерть тягу». Есть? «Так, жди, сейчас подойдем». После чего в твиндек из какого-нибудь бокового лаза вплывал Вася, некоторое время возился у дверцы и неизменно открывал несложный магнитный запорчик. Давай, полезай. Саня полезал. Что видишь? Пульт твою мать, поверить не могу. А сколько перед ним кресло ложь? 2 или четыре? — Что, 7? Так, стой, ничего не трогай, сейчас буду. Вёла, давай в сектор привода. кажется, у нас нетронутый боевой пульт нарисовался. Прилетала Виола со своим напичканным разнообразными приборами-чемоданчиком, и следующие час-полтора Сане Веселову в лучшем случае доводилось что-либо подать-подержать, не более. В общем, на объекте проторчали 14 часов кряду ряду, прервавшись только несколько раз, на обеты и физиологические нужды. Когда вернулись на рейдер, Саня чувствовал приятную усталость в теле и не менее приятную удовлетворенность в душе. Пока тащились на гравитационном аркане назад, удалось послушать переговоры Васи с Плужником и Мегер между собой. Сверхсенсационного и группа ничего не обнаружила. Всего лишь обломок достаточно древнего крейсера чужой союзной расы. Но, судя по всему, этот крейсер подвергся атаке. Весь экипаж погиб, не успев даже сообщить о своей судьбе, командованию и митрополии. Стало быть, этот корабль числится пропавшим без вести. Именно поэтому среди аппаратуры и снаряжения сохранилось несколько устройств, содержащих и поныне засекреченные узлы и детали. Как тот же боевой пульт из отсека со знаком, похожим на «умерь тягу». Если поисковик доминанта земли обнаруживает и доставляет на базу подобные засекреченные блоки, Как правило, это заканчивается тем, что хозяева технологических секретов предоставляют доминанте Земли кое-какую ценную информацию, чаще всего именно по найденным блокам, иногда другое, но тоже ценную.